Глава До ужина меня вызвали в боевой отсек. Нильс попросил быть судьей в соревновании по стрельбе по движущимся мишеням. Это была очередная симуляция. А стрельба не лазером, а просто световым лучом. Учебная игра оказалась настолько веселой, что настроение улучшилось. Командор тоже участвовал, но в другой команде. Однако Нильсу я так и не призналась, что пару раз засудила его команду отдав победу команде Командора. Уж очень мне понравилась игра Рузерда. От команды Командора я получила благодарность в справедливом судействе, но на выходе из боевого отсека услышала над духом тихий смешок. Ты отличная лгунья. Я резко оглянулась и увидела широкую улыбку Командора. Он видел меня насквозь. Наверное, покраснев, я смущенно отвернулась и больше не взглянула в его сторону. Одогнав Нильса, начала громко подбадривать его на реванш. Еще несколько дней подряд мы с Аникс повторяли инъекции сыворотки. Мутированный блок в цепочке ДНК перестал обнаруживаться. Радужки глаз Аникс приобретали стабильно светло-карий цвет с вкраплениями зеленых прожилок. Периодически я посмеивалась над ней, что с потерей биолюминесценции она приобрела черту испорченной девицы потому что все время глядела в зеркало и не могла налюбоваться собой. Командоры Сонд, впрочем, как и вся команда, поразились результатом совместной работы курсанта и офицера Рузард. Некоторые парни Хамони даже начали задавать вопросы, можно ли им избавиться от этой мутации. Такого я точно не ожидала, но чтобы не создать ажиотаж, вежливо и уверенно заявила о том, что это индивидуальный эксперимент, а все другие опыты требуют новых исследований. Впрочем, это так и есть. И все же удивило, что Хамони хотят избавиться от врожденной черты. Но тот, кто хотел, тайно поделился со мной, что после службы планируют заключить брак не с Хамони и не с родственными расами, а с человеческими женщинами, и не желают, чтобы те всю жизнь их боялись. Такой настрой Хамони вдохновил на начало новых исследований вместе с Аникс.